об Елхове и Ильхове. Надо бы помочь. Юрий Игнатьевич, добрый день. После долгих поисков и тотальных отказов я наконец нашёл издательство, которое согласилось тиражировать мою книгу на мелованной бумаге, чтобы все фотографии выглядели удобоваримо, что очень важно для результата восприятия и осмысления. Книга начинается с двух рецензий: вашей и А.И. Попова. Но в договоре с издательством есть одно немаловажное обстоятельство. Я должен внести часть денег на тираж. В интернете я нашёл сайт Bookstarter, который помогает собрать деньги на интересные с их точки зрения проекты. Мою книгу они посчитали интересным и перспективным проектом и запустили его в интернет для сбора денег. Чтобы эта акция прошла успешно, я должен сам заниматься раскруткой своего проекта. Что я и делаю сейчас, рассылая информацию о книге по соцсетям, друзьям и знакомым. Все условия этой акции можно найти на сайте, где размещён мой проект по ссылке, которую я дам ниже. Юрий Игнатьевич, у меня к вам будет огромная просьба довести до сведения участников вашего форума об этом проекте. Мы всё-таки с вами делаем общее дело. С некоторыми скептиками в кавычках, которые мне присылали письма, я уже переговорил на эту тему. Результатов пока нет. Вот текст информации, который я отправляю своим друзьям и знакомым. Привет. Я Юрий Ельхов. Запустил свой издательский проект книги Бутафорская луна или пока живут на свете дураки на Бумстартере, и мне нужна ваша поддержка. Специально для своих друзей я приготовил специальные призы и бонусы. Можно помочь двумя способами. Первое. Выбрать для себя и своих друзей призы и подарки. Второе. Разместить на своей странице информацию о моем проекте. Лайкнуть. Сделать репост. Посмотреть мою презентацию и подарки можно тут. Дается ссылка на BoomStarter. Эту информацию я рассылаю через соцсети в интернете. Всем своим друзьям и знакомым. И прошу их поддержать мой проект. Сайт BoomStarter пытается помочь собрать деньги на издание моей книги о том, что американские астронавты никогда не летали на Луну. обманув при этом всё человечество и продолжает это делать до сих пор. Я, как профессиональный кинооператор с большим опытом работы в игровом кино, провёл экспертизу фото и киноматериалов, хранящихся в архивах НАСА, как подлинники, снятые на Луне, и пришёл к однозначному выводу, что всё это лунное шоу снималось на Земле в условиях павильонных декораций с использованием искусственного света и бригады профессиональных фотографов и кинооператоров. и никакого отношения к документальным лунным съёмкам не имеет. Об этом моя книга, которую отказались тиражировать государственные изданья по известным причинам. Поэтому издавать её я буду сам. Любой образованный и здравомыслящий человек знает и догадывается об этой гнусной лжи века. необходимо, чтобы об этом узнала и молодёжь. Американцы сегодня стали великой нацией в глазах обывателей всего мира исключительно за счёт полётов их Аполлонов на Луну, но этот фальсифицированный триумф зиждется на шатком, с фабрикованным ими пьедестале, который при тотальной гласности может рухнуть в одночасье. И тогда весь мир узнает, что король, оказывается, гол. Если сможете, зайдите на сайт bumstarter. по предлагаемой выше сноске, и ознакомьтесь с правилами этой акции, поддержав меня двумя предложенными способами. Все спонсоры получат в награду экземпляр книги с моим автографом и еще много призов и бонусов, в зависимости от суммы взноса. Никто из спонсоров не останется в накладе, пострадает лишь автор, которому придется раздарить весь тираж книги. Условия этой акции суровые, если в течение 30 дней проект не наберет заявленной суммы, то все собранные деньги возвращаются обратно спонсорам. С уважением. и Надеждой Юрий Елхов на сайте boomstarter.ru project 12680. Пока живут на свете дураки. На сайте Boomstarter размещены материалы проекта и рекламный ролик. За три дня проект набрал всего лишь 650 рублей. Осталось 27 дней. И чтобы набрать заявленную сумму, 360 тысяч рублей, нужно подключить к нему большое количество заинтересованных спонсоров. Коммерческим фирмам, принявшим участие в финансировании, будет предоставлено рекламное место в книге, а все остальные спонсоры попадут в список почётных спонсоров на последней странице книги. Информацию об этом можно найти на сайте. Помогите мне, Юрий Игнатьевич, не упустить этот шанс издать книгу в блестящем качестве за не очень большие деньги. Подключите к этому проекту всех российских сторонников. так называемого лунного заговора, чтобы совместными усилиями дать по морде американским насранцам. Другой демократии не бывает. Спасибо Е Ихлову за краткую заметку по поводу моих работ. Даётся ссылка на заметку. Заметка настолько мала, что не в тягость будет всё её повторить. цитата. Вот уже год Юрий Игнатьевич Мухин с упорством, достойным лучшего применения, призывает массово требовать от генпрокурора Чайки выявить истинные итоги выборов в Госдуму в декабре 2011 года и президентских в марте 2012. Все остальные варианты протеста он полагает игрой в бирюльки. Прежде всего, поскольку истёк год, который даётся на судебное обжалование результатов выборов, при всём желании сделать ничего нельзя. Оппозиция конкретно КПРФ отказалась от подачи уже подготовленного иска в Верховный суд. Все ранее поданные жалобы в прокуратуру на нарушения при подсчётах голосов приходили с ответом: "Результаты выборов утверждены избиркомами. Обжалуйте их в суд". Все иски суды отклонили с одинаковой формулировкой: "Имеющиеся нарушения не оказали существенного влияния" Есть вариант с уголовным преследованием Путина и исполнителя гипотетического заговора на узурпацию власти Суркова, Чурова и т.п. Но это значит требовать от милейшего Юрия Чайки слишком многого. Вообще все эти письма на деревню дедушки Константину Макарычу, копия генсеку ООН, копия ГАГСКИЙ Трибунал, также на иную трогательную, как сбор подписей среди узников в Дахау под жалобой прокурору Народной судебной палаты в Вольксге. с жалобой на нарушение рексью мсс Гаагской конвенции. Но давайте я махну волшебной палочкой и под вдохновляющее Эни Бени Раба Квинтер Финтер Жаба Ики Пики грамматики, сделаю результат выборов правильными. И вот 50 депутатов партии жуликов и воров робко потупись покидают зал. В Думу гордо входит Явлинский. Яблоко прошло 5-процентный барьер и получило право на одно место. Теперь Григорий Свет Алексеевич имеет неоспоримое право созерцать принятие законов Сидякина. Точно так же, как в родном Питерском ЗАГСе созерцать принятие законов Милонова. В зал заседаний города под Бочинись входят 14 жириновцев, за ним в развалку 15 зюгановцев и, о, триумф народовласти, 20 спровороссов. Правительство Медведева понурясь уходит в отставку. Новый кабинет формирует патриотическая коалиция в кавычках из партии жуликов и воров ЛДПР во главе Шойгу. Путин: "Переход к принципу парламентской коалиции новый шаг России к достижению современной европейской демократии". Конец цитаты. Да, а Путине его честный честный результат 52,5%. И пресс-секретарь Песков комментирует это так: цитатом. Владимир Владимирович поддержал такой же устойчивый большинство сторонников реформ и твёрдого порядка в стране, как и первый президент России Борис Ельцин в июле 1996 года. Но у нас не было никаких коробок с ксероксами и прочих фокусов. Всё было кристально честно и открыто. Конец цитаты. Вот нам ради этой буфонады надо светиться с подписями. Отдам вам должное, Евгений Витальевич, вы не играли в берёлки всё это время. Вы активно работали, добиваясь, чтобы протестное движение сводилось к требованиям, по результатам которых нет и не должно быть никакого результата. Таким требованиям, по которым и должны были прийти ответы, Результат выборов утверждены избиркомами. Обжалуйте их в суд. Всейски суды отклонили с одинаковой формулировкой: имеющиеся нарушения не оказали существенного влияния. Вы ведь точно знали, что делали. Вы тянули время, чтобы истёк год, который даётся на судебное обжалование результатов выборов, и можно было бы радостно сообщить, что при всём желании сделать ничего нельзя. Я же и тогда, и совсем недавно, и всегда предлагал не толкаться по судам. и не подавать в них иски. Напомню, что не только мой сайт или форум МСК, но даже сайт КПРФ, информируя о круглом столе в Мосгордуме 23 марта 2012 года, сообщил, цитата, «По мнению представителя инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть Юрия Мухина, чтобы выборы были честными, надо возбудить уголовное дело в отношении ЦИКа, проверить все 95 тысяч участков, узнать, как в действительности проголосовал народ. Только когда посадят за фальсификации, только тогда выборы будут честными. При этом прокуратура и МВД являются соучастниками преступления по статье 142, убеждён Юрий Мухин. Конец цитаты. А что вы, юридически грамотный правозащитник, сделали или предложили, чтобы не истёк срок давности? Вы убеждали организаторов митингов, чтобы они вывели людей с требованием к Гзюганову подать иск в суд? Нет, предусмотрительно молчали, не так ли? и вам бы не про дахау фантазировать, а лучше рассказать, к примеру, почему вы не сумели убедить тех, кто добился закона Магнитского, чтобы они не играли в верюльки, потому что, дескать, ничего не получится. Ведь между чайкой и следователями с судьями Разница невелика. И раз уж вы так отчаянно сегодня защищаете Чайку, то должны были защищать и следователей с судьями по делу Магнитского. Что у вас не срослось в этой вашей правозащитной работе? Нашлись ли либералы, которые вам не поверили, и всё-таки вышли на Конгресс США и добились того, что мы требуем и для Чайки. И, кстати, о концлагере Дахау вы тоже не всё рассказали. Умолчали о тогдашних лагерных правозащитниках, которые убеждали заключённых, что писать жалобы на власть это играться в бирюльки. А вот в Бухенвальде таких умных и заботливых, как вы, почему-то не оказалось. Там заключённые писали жалобы Г. Гиммлеру и комендант Таухенвальда, штандартенфюрера СС Коха, судили и расстреляли. Ну и чтобы закончить юридический аспект проблемы, напомню, что срок давности по преступлению, предусмотренному статьёй 142 пункт 1 УК РФ, ещё не стёк. Так что вам нужно ещё 2 года стараться и стараться, чтобы мировое сообщество не было привлечено к этой проблеме. и фашистский режим Путина ни в коем случае не пострадал. Вы убеждаете читателей, что если Думу сформировать так, как за неё проголосовали граждане России, то это ничего не даст. Да неужели? Нет, Евгений Витальевич, это будет победа на несколько порядков значительнее суммы всех тех побед, которые с 1992 года достигла встроенная и не встроенная оппозиция всех мастей, а также толпа всех видов правозащитников. Но я не об этом хотел сказать, а о вашей фантазии о том, что будет, если Дума будет сформирована так, как те будут реальные результаты голосования. Как из этой вашей фантазии следует, для вас единственным удовлетвориющим результатом выборов в Думу является результат, когда в Думу Горда входит Е. Ихлов, а за ним Горда подбочиниз в развалку, как триумф нардовласти, 499 человек, которых Ихлов лично отберёт на должность депутатов. Все остальные варианты для Ихлова это не демократия, а так. Мне омерзительны не только Зюганов с Жириновским, но и Явлинский. даже особенно он. Я призывал вообще не ходить на выборы этих моральных уродов в Госдуму, и считаю придуркми тех, кто пошёл и проголосовал, придурками. Но эти придурки граждане России, и это их выбор. А мне остаётся только согласиться с фактом этого выбора. Вот это и есть демократия, и другой не бывает. А у вас, как видно из того, что вы написали, свободный выбор граждан душа не принимает. Такой вы демократ. В присланные мне для ознакомления статьи вы пишите. Цитата Помиранц научил меня и главному принципу в политике и в полемике. Дьявол начинается с пены, которая выступает на губах ангела, ратующего за правду и справедливость. Конец цитаты. Вытрите пену с губ ангел вы наш. Ни кургинян не бось.